весёлый праздник именин с утра дом лариных гостями весь полон целыми семьями соседи съехались в васках в кибитках в бричках и в санях в передне толкотня тревога в гостиной встречи новых лиц лай мосик чмок не девиц шум хохот давка у порога поклоны шарканье гостей кормилец крик и плач детей с своей супругой дародной приехал толстый пустеков гвоздин хозяин превосходный владелец нищих мужиков скотины чита седая с детьми всех возрастов считая от 30 до 2 годов уязный франтик петушков мой брат двоюрный буянов в пуху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 Меж ветхих песен альманаха был напечатан сей куплет. Трике догадливый поэт его на свет явил из праха и смело вместо «бель-нина» поставил «бель-татьяна». И вот из ближнего посада созревших барышень, кумир, уездных матушек от рада приехал ротный командир, вошел,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 Слёзы из очей хотят уж капать, уж готова бедняжка в обморок упасть, но воля и рассудка власть превозмогли. Она два слова сквозь зубы молвила тяжком и уседела за столо. Троги нервических явлений девичих обмороков, слёз давно терпеть не мог Евгений. Довольно их он перенёс. Сюда к попав на пир огромный уж был сердит.